Сноска 1. Мировоззрение это совокупность субъективно-образных представлений человека о жизни. Понятие явление субъективное и представляет собой определённость взаимного соответствия субъективного образа и слов того или иного языка в алгоритмике психики субъекта. Соответственно, миропонимание совокупность понятий, сформированных личностью на основе мировоззрения и с помощью освоенных личностью языковых средств. Различие между миропониманием и мировоззрением в том, что миропонимание невозможно без языковых средств, а мировоззрение может существовать и без языковых средств. Одно и то же мировоззрение может выражать себя в разных языковых средствах, как одной национальной культуры, так и в языковых средствах разных народов, обладающих языковым своеобразием их культур. Более обстоятельно об этом смотри на сайте www. точка водаспб.ru в работе язык наш как объективная данность и как культура речи раздел 2.3 о понятиях миропониманий взаимопониманий и раздел 2.4 о наилучшем миропонимании